Глава 14 Борьба за кубок. Шестой раунд. Суббота началась отлично, потому что с самого утра я помчалась к ромке, мастерить реквизит к нашей игре. Мы, наконец, определились с темой и решили сделать что-нибудь эпичное, но по книжке. Ничего лучше «Игры престолов» нам в голову не пришло, так что вот теперь сидели и сооружали из подручных материалов драконьи яйца. «А с белыми ходоками уровень будем делать?» Взбудораженно спросил Ромка. Я обожала, когда он чем-то вдохновлен. Его глаза тогда сверкали так, будто там сотни электрических лампочек. «Сделаем», — кивнула я. «Наденем на локи с Сашкой простыни, лицо гримом разукрасим, и пусть бегают, игроков пугают, и штабных еще позовем. Ромка рассмеялся, а я, наложив последний слой по маше на будущие яйца дракона, отмыла наконец руки от клея и уселась с чашкой чая листать форум сегодняшней игры. Стрэнджер. Волканавтах есть свободное место в поле, можно звонить. Дарк. В Дабл нет свободного места в поле, так что можно не звонить. Я не удержалась и хмыкнула. Вот в чем чем. А во всяких шуточках и подъебах Дарк реально хорош. И не только в этом. Тут же прошептал коварный внутренний голос, и я с досадой ощутила, как загорелись щеки. Господи, да было бы от чего краснеть. По современным меркам у нас вообще ничего не было. Один поцелуй в шею, хотя называть это пошлое вампирское присасывание целомудренным словом поцелуй, Даже язык не поворачивается. И один обычный поцелуй. Обычный. Я первый раз в жизни возбудилась от того, что меня целовали, так что нечестно будет называть этот поцелуй обычным. Короче, один засос и один дико возбуждающий поцелуй. Считай, что ничего. Люди после такого, даже имени, всегда друг у друга спрашивают. «Вика, ты чего зависла?» Дотронулся до плеча Ромка. Что-то важное пишут. Да не ерунда всякая. Вздрогнув, попыталась улыбнуться я. Как обычно. до есть на сегодняшнюю игру? Блин, вот терпеть не могу этого контроля ради контроля. Если я за это отвечаю, то уж наверняка все готово. А если нет, я бы сказала об этом. Есть и плавательная маска с ластами, и лопата, и сапоги, и комплект батареек. Сегодня нас опять ожидает жесть, судя по всему. Ну, если в авторах никто, то, конечно, хмыкнул Рома. Орги не так часто писали игры, но если уж брались. Игра, кстати, называется Приключения незнайки. Да уж, пожалуй, только в энкаунтере игра с веселым и добрым названием может обернуться жесткой, грязной и суровой схваткой часов до семи утра, а то и до восьми. Понимающе кивнула я. «Ты отдохнул немного. Давай тогда придумаем загадывания для третьего и четвертого уровня. А потом как раз драконьи яйца подсохнут, и можно будет их красить». На брифинге у оргов были очень загадочные лица, и это меня, если честно, напрягло. С таким выражением лица автор обычно сообщает, что он решил сделать один из уровней поинтереснее, И теперь там лабиринт из колючей проволоки. Или что бомба убежище затопила, и теперь коды находятся на глубине двух метров. Ник, давай уже кались. Не выдержал Дарк, который стоял недалеко от меня. Явно ведь какую-то подляну приготовили. Я глянула на своих. Ромка тоскливо вздохнул, а у Локи засверкали глаза. Ему чем сложнее, тем лучше. Он был сейчас похож на Рыжего Сеттера, сделавшего стойку на дичь. Да в целом ничего особенного не будет. Широко заулыбался Ник. Обычная олдскульная схваточка среди ебеней. Разве что первый уровень необычный. Капитаны, подойдите ко мне. Чувствуя неладное, мы вышли в центр. Я, Дарк, Стрэнджер, Гогич из бельдяжек, Витас из планктона, капот из кошачьего супа и еще какой-то незнакомый чувак из новой команды. Если сегодня их первая игра не завидую, лучше бы начали с чего-то полегче. Первый уровень капитана и команды проходят отдельно. Учась от счастья, выдал Ник. На втором уровне, если все будет нормально, встретитесь. Вот те нате хрен в томате. Пробормотал Гогич себе под нос. Что? В смысле отдельно? Пока мы не оправились от шока, авторы распихали нас по трем своим машинам, завязали нам глаза, и минут двадцать мы тряслись на ухабах. Куда мы, интересно, едем? Учитывая, что брифинг был на выезде из города, везли нас наверняка в сельскую местность. Приехали. Через какое-то время радостно объявил Ник. Мы сорвали повязки с глаз и вышли из машин. Деревья, трасса, тишина. Смеркалось. Ну и чё? Нахмурил Дарк свои широкие светлые брови. Ну и всё. Широко улыбнулся дилер нашего сегодняшнего адреналина. Вот лесочек, в лесочке бункер. В бункере код, а без кода не закрыть второй уровень. Так что рекомендую найти. Потом вам надо вернуться к месту брифа потому что именно там вас будут ждать ваши команды, когда закроют первый уровень. А нельзя позвонить, чтобы нас отсюда забрали», подала я голос. «Можно было бы», — развёл руками Ник и хихикнул. «Если бы тут связь работала. Удачи». После чего авторы погрузились в тачки и укатили. Мы молча стояли на дороге и смотрели им вслед. «Сказочные долбоебы, выразил, наконец, общее мнение Стрэнджер. Я глянул на мобильный. Поиск сети. Не соврали, блин. Собственно, вопрос только один. Дарка говорил спокойно. Чуть лениво. Но как-то так, что его все слушали. «Мы сейчас объединяемся или каждый сам за себя?» «Объединяемся!» Тут же выкрикнул. Бледный, как полотно. Капитан новой команды. Он, похоже, уже сто раз пожалел, что сегодня не остался дома. «Можно и каждый сам?» Пожал плечами Гугич. «Мне однофигственно». «Да, давайте сами!» Сплюнул на землю Витас. Чем мы, не мужики, что ли?» «Есть и не мужики», — коротко заметил Дарк. «Я опытный игрок». Вспыхнула я. «Справлюсь». А я неопытный игрок. Робко запротестовал новичок. Я не справлюсь. Ок, мотнул головой Дарк. Стрэнджер, возьмешь его? Все равно на топ они не претендуют. Дай бог, чтобы вообще игру до конца прошли. Остальные тогда сами как и решили. Давайте только разойдемся, чтобы не мешать друг другу. А если вдруг что, кричите? Я бы соврала, если бы сказала, что мне не было страшно. Да я где только не бывала, и где только не лазала, но всегда со своей командой. А сейчас... Утешало только то, что в этом диком лесу, скорее всего, не будет других идиотов, кроме нас. И у меня есть фонарик, так что я не потеряюсь. Наверное. Парни быстро разбежались в разные стороны и нырнули в темноту. Я тяжело вздохнула и тоже направилась к лесу. А ты куда? Вдруг очутился возле меня Дарк. «Вот ты мастер идиотских вопросов!» Покачала я головой. «Может, сам догадаешься?» «А что меня не подождала?» «Так ведь каждый сам. Тебя это не касается». Высокомерно пояснил он. «Ты идешь со мной». «Это еще почему?» «Потому что я так решил». «Обычно меня дико бесит такая мужская самоуверенность. Вот это вот». Закрой рот, детка, я решу твои проблемы. Но сейчас я стояла одна в темном лесу, хрен знает где, с неработающим телефоном. Так что да, я, пожалуй, предпочту искать код в компании Дарка. А свою самооценку уже дома подштопую. Переживет. Мы так-то соперники. Напомнила я на всякий случай. А мы никому не скажем. В темноте лица Дарка не было видно. Но по голосу я поняла, что он улыбается. Я не удержалась и тоже усмехнулась. Назло врагам на радость маме? Точно, погнали. До бункера недалеко, метров триста. А ты откуда знаешь? Сети же нет. А я имею полезную привычку скачивать карты перед игрой. А раз бриф был на выезде из города, то карту области тоже обновил. И думаю, не я один. Мне это даже в голову не пришло. Расстроенно, призналась я. Ты просто не такой опытный капитан. Неожиданно утешил меня Дарк, вместо того, чтобы поиздеваться. Еще полгодика поиграете, и может даже кубок возьмете. Ага, сейчас, не поддалась я. Кубок я планирую взять уже в этом сезоне. Увидим. Не стал спорить со мной он. Руку давай. И, не дожидаясь ответа, нашел мою ледяную руку и крепко ее сжал. От прикосновения к горячей сухой ладони меня окатило жаром. Было безумно приятно ощущать его пальцы на своей коже, и я на мгновение замерла, поддавшись этому чувству. Сила и слабость, твердость и мягкость, пламя и лед. Вот только из столкновения противоположностей обычно ничего хорошего не выходит. Я попыталась вырвать у него руку, но Дарк не дал. Фонари пока включать не будем, чтобы перед остальными не палиться. Так что лучше держись за меня, так не потеряемся. И успокойся уже, не буду я тебя здесь насиловать. А не здесь. Пробормотала я себе под нос. Дарк фыркнул, сдерживая смех. Тоже не буду. Наверное. Пошли уже, а то две топовые команды в нашем с тобой лице... Доберутся до бункера последними. Большое спасибо. Я помахала рукой водителю грузовой машины, который рискнул остановиться, когда мы голосовали на трассе. Тут у меня, конечно, было несомненное преимущество, потому что за видео суровых парней в берцах и камуфляже почти все машины со свистом пролетали мимо. Мне же тормознуть тачку было намного проще. По идее, я могла бы уехать одна, Но обостренное чувство справедливости требовало забрать с собой и Дарка, ведь без него я бы долго плутала по лесу, прежде чем нашла тот заброшенный бункер. Кроме того, с ним было гораздо безопаснее. Оказавшись на месте брифа, где нас ждали команды, мы напоследок обменялись короткими взглядами. «На этом сотрудничество закончено», — сухо предупредил Дарк. Естественно. Мотнула я головой и помчалась к своим, которые уже обеспокоенно высовывались из машины. «Вик, ты как?» Схватил меня за руку Ромка. Все в порядке?» «Да, вбивайте скорее код». Я продиктовала найденное в бункере слово, и мы практически одновременно с даблами перешли на третий уровень. Штаб бился с разгадкой запутанной картинки, а мы делились впечатлениями. Оказывается, пока я плутала по ночному лесу, ребята лазали по заброшенному магазину, где частями кода были детали механизма, приклеенные к стенам. И только собрав их вместе и догадавшись, что получится в итоге, можно было понять, каким словом закрывается уровень. Обожаю игры Ника. Голубые глаза Локи фанатично блестели, как у наркомана при виде дозы. Есть где поломать голову. «Ага, иногда напрочь», — мрачно добавила я. «У меня почему-то было плохое предчувствие. Да, я тоже любила сложные игры, но, по моему ощущению, Ник со своей авторской группой немного перестарались, как будто целью было не получить удовольствие, а максимально задолбать игроков, чтобы им потом Энка в страшных снах снилась». Тойота Даблов внезапно мигнула фарми и умчалась. Мы озадаченно переглянулись. «Зеро!» Рома тут же набрал нашего главного по штабу. «Где место? Дабл уже укатили!» «Сейчас, сейчас!» Бормотал Толик. «Тут, вероятно, надо в двоичную систему все перевести». «Вот так вот!» «Ага, сейчас проверю!» «Нет, не проходит!» «Думайте, блин!» Психанул Ромка. А я молча показала ему кулак. От таких воплей никто еще лучше думать не начинал, скорее наоборот. Ну затупили бывает, что шарать-то сразу. В который раз подумала, что Рома довольно хороший игрок, но капитан из него был так себе. Да тут подсказка через четыре минуты. Виновата, сказал Зеро. Я бы подождал, мы что-то никак логику раскусить не можем. Нормально, ждите. Забрала я у Ромы телефон. Все в порядке, дальше нагоним. Но несмотря на то, что я старалась казаться спокойной, внутри потряхивала. Я не готова была сегодня проиграть. И эти четыре минуты в ожидании подсказки тянулись безумно долго. Я ёрзала на сиденье. Ромка зло курил в открытое окно. Локи безмятежно открывал и закрывал складной нож. «Что?» Услышала я возмущенный вопль Зеро. «Так просто, что ли?» «Ну вы совсем охуели, нельзя же так!» «Мне это даже в голову не пришло!» Звонок со штабом висел на громкой связи, и мы все слышали грохот клавиш, с которым Толик яростно вбивал полученный ответ. И тут же трехэтажный мат. «Опять неверно?» Со страхом спросила я, а Рома только скрипнул зубами так, что казалось, сейчас их раскрошат. Верно, пояснил Толя раздраженно. Просто уровень сняли. Пишут, что там менты. Сейчас заглушка стоит пятиминутная, потом нас на следующий уровень перекинет. Там же Даблы обожгло меня. Надеюсь, с ребятами все в порядке. В этот момент мимо нас проехала полицейская машина. А за ней, за ней ехала знакомая черная Тойота. Они свернули на дорогу, ведущую к поселку, а у меня от ужаса засосало в животе. Их повезли в отделение? Но за что? Я схватила телефон и набрала номер Ника. Он ответил почти сразу же. «Да, Куся, команды еноты». На автомате выпалила я. Что там с третьим уровнем произошло? «Менты, мы же написали». Зло ответил Ник. «Читать не умеете». Что с Даблами? Я сознательно проигнорировала его грубость, понимая, что автору и организатору сейчас, мягко говоря, не сладко. Их менты приняли. Думали, что они закладку делают. Какую закладку? Я ничего не поняла. Но Ник уже бросил трубку. Вик, что там? Забеспокоились пацаны. Я сумбурно передала наш короткий разговор, отдельно уточнив у ребят, что такое закладка. «Куся, ты чё?» – грубовато удивился Саша. «Как будто не в нашем городе живешь. Закладка – это когда наркотики прячут». «Ну?» – кивнул Ромка. Менты, походу, решили, что дабло курьеры, и наркоту у них по углам распихивают. «Наркотики?» Я сама не заметила, как повысила голос. «Да это же статья!» «Вика, успокойся!» Локи положил мне на плечо руку. Чего им бояться, они же не виноваты. Никаких веществ при них нет. Объяснят ситуацию, может, посидят там ночку. Да и отпустят их на все четыре стороны. У Ромки зазвонил телефон. Он коротко выслушал и кивнул нам. Крейзи Мэри уже разгадал четвертый уровень. Едем в коровники за этим поселком. Тут километров пять всего. Викбей координаты. Их в чатик скинул сейчас. «Куда ехать? Вы чего?» Закричала я на ребят, которые непонимающе на меня уставились. «Вы серьезно думаете, что мы будем дальше играть?» «А что ты предлагаешь?» Прищурился Локи. «Сидеть вместо этого под дверью местного отделения полиции?» «Дарк большой мальчик. Без нас прекрасно разберется. Причем тут Дарк?» Вспыхнула я. «Не знаю, ты мне скажи». Локи пристально на меня смотрел. И от его взгляда было ужасно неуютно. Почему вдруг из-за проблемы у одной команды мы должны выходить из игры? Но это как минимум нечестно. Растерянно пробормотала я. Мы сейчас выиграем, а они даже в топ не войдут. Им тогда кубка вообще не видать. Ну и славно. Ромка дернул плечом. Можно подумать, они нас жалели, когда мы тебя в больницу отвозили. Да мы тогда с Локи чуть на британский флаг не провалились, чтобы третьими быть. Так что едем? Сашке надоело слушать наше препирательство. И так уже полчаса тут стоим. Стоило ради этого за город переться. Махнув на меня рукой, Рома начал сам вбивать координаты в карту, а я с колотящимся сердцем достала свой телефон. Я знала, что пожалею о своем решении, но не могла по-другому. Мне казалось, ребята меня потом поймут. Нам оставалось пройти еще пять уровней, Я молча вбивала одну штрафную подсказку за другой, закрывая по очереди каждый из них. Штраф два часа, четыре, шесть, восемь, десять. Поздравляю, вы закончили игру. Я все еще капитан этой команды, тихо сказала я. И я приняла решение, что мы не будем сегодня играть. Будем, конечно, фыркнул Рома. Не говори ерунды. Поздно. И по моему изменившемуся голосу ребята поняли что я не шучу они схватили телефоны которые тут же начали разрываться от звонков штаба вот штабных жаль больше всего они тут совсем ни при чем но им никто не ответил потому что мои пацаны замерев как истуканы смотрели на страницу сайта где горело финальное окошечко у тебя чё пмс зло заорал рома «Дура! Ты сама своими, блядь, руками отняла у нас кубок! Что, не терпится на колени встать перед даблами?» Локи молчал и смотрел на меня так, что я начала плакать. Некрасиво всхлипнула, вытирая нос рукавом. «Ребята, ну нельзя было по-другому. Надо по-честному. Иначе зачем это всё?» Локи не ответил, отвернулся, собрал вещи в рюкзак и кому-то позвонил. «Стрейнджер, у вас в поле осталось место. Возьмете меня? Я чисто поиграй, даже в состав не включайте». «Супер. Подхватите меня на месте брифа». Он засунул телефон в карман, пожал руки Саше и Роме и, не удостоив меня даже взглядом, вышел из машины, хлопнув дверью. «Да...» – крякнул Саша. «Вот так, блин, светуевина. Лучше бы на охоту поехал. «Сама объясняй штабу!» – прорычал Рома, впихивая мне в руку телефон. «Давай, блядь, капитан Шахерова! Идиотка!» Пока я тусклым голосом разговаривала по очереди со всеми штабными игроками, меня стало потряхивать. Руки задрожали, и я с трудом удерживала Ромину мобильный. «Но ведь ребята меня простят, правда? Не может же одно такое решение перечеркнуть всё, что у нас с ними было!» Увидев подъехавшую алую хонду Ника, я поняла, что не могу, просто не могу больше находиться в нашей машине, где все буквально пропиталось ненавистью ко мне. Не могу видеть взбешенное Ромки на лицо и разочарованный Сашин взгляд, а когда вспомнились пустые глаза Локи, обращенные в мою сторону, перехватило горло и больно закололо в груди. Пойду объясню все оргам, не ждите меня. Пробормотала я, и неловко, путаясь в руках и ногах, выбралась из машины. Тишина, которая повисла в ответ, лучше всяких слов свидетельствовала о том, что, пожалев другую команду, я что-то необратимо поломала в своей...